Глава двадцать третья «Два месяца?» — воскликнула Соломенко. «Так скоро?» Кот чуть не подпрыгнул, его лицо было предельно сосредоточенным. Дерри отбросил все посторонние мысли и ждал продолжения. Лихейн прочистил горло. «Есть противоположное мнение о том, как следует ответить на эту угрозу. Одна сторона хочет напасть на истинный прежде чем истинный нападет на нас. Но жители истинного воспримут это как доказательство всего, что им когда-либо говорили о нас. Мы развяжем войну, которая может продлиться годы. Другая сторона, к которой принадлежим я и мои... мои коллеги, хочет проникнуть в истинный и попытаться сорвать заговор изнутри. «Использую Ханта, великого героя, чтобы возглавить еще одно восстание», — подхватил кот. «Снабдив Ханта оружием и деньгами, чтобы на этот раз он точно победил. И тогда вы создадите новое правительство, дружественное свободному Ландовилу». Зена громко фыркнула из глубины комнаты. «Не преувеличивай, кот», — проговорил Лихейн. «Я бы сказал так. Если Ханта удастся найти и убедить действовать, то войны не будет, мы в этом уверены». дэри должен был спросить. Он должен был. Даже если это последнее, что ему хотелось сделать. «А как же Эль, Лихейн?» Произнес он тихо. «Разве Хант и его люди смогут когда-нибудь победить, если Эль против них?» Кот закатил глаза. «Ты говоришь, как Нина Кей, глотатель ядов. Пойми же, не существует никаких, ты совершенно прав, Дерри». Тихо перебил его Лихейн. «Если сами Эль поднимутся против Ханта, ему никогда не победить, но я сомневаюсь, что они пойдут на это». «Лихейн!» Кот в недоумении покачал головой. «Неужели и вы верите в Эль?» «Не может этого быть!» «Да, верю», — ответил Лихейн. «В наши дни, безусловно, большинство Эль избегают свободного ландовела из-за загрязнения морей. Они живут на суше, но передвигаются по воде, плывут как рыбы, когда уверены, что их не заметят. И полагаю, мало кто из Эль поддерживает истинный Ландовил, где тиран правит от их имени». Тень улыбки промелькнула на его лице. Но мир велик, и я не сомневаюсь, что Эль по-прежнему существует в других местах, как и всегда, незаметно живя среди смертных. Это не самое популярное мнение в «Свободном», но я говорю с некоторым знанием дела, как мне кажется. Всю свою жизнь я изучаю, Эль. «Сказки», — начал кот, но старый библиотекарь покачал головой. «Не только сказки». «Здесь, в книгах-хранилища, есть много редких и древних документов. Их удалось спасти из большой библиотеки Ландовила на севере после прихода к власти Гревела. Главный библиотекарь тех дней знала, что Гревел велит сжечь библиотеку, поэтому, когда она и ее отважные сотрудники бежали на юг, они унесли с собой самые незаменимые книги и рукописи. Но, — возразил кот, — Лихен чуть повысил голос. «В некоторых из них представлены свидетельства очевидцев более древних времен, когда первый закон Эль, который гласит, что они не должны раскрывать свою истинную природу смертным, похоже, соблюдался не так строго, как сегодня». Он мягко кивнул. «Много лет назад я начал подозревать, а затем убедился в том, что Эль не миф, а реальность. Многие личные истории, которые я прочитал, казались правдивыми». И теперь, конечно, у меня есть новое свидетельство очевидца благодаря Дерри. Дерри почувствовал, как соломинка и кот снова буравят его взглядом, но сам он смотрел только на Лихейна, его сердце бешено колотилось в груди. «В покоях Крема Дерри увидел двух эль вблизи», — продолжил Лихейн. «Он описал их орудие казни, о котором я читал. И он своими глазами видел бесспорные признаки вечной смерти эль». «Что за небылица ты ему наплел, глотатель ядов?» Насмешливо бросил кот. «Пытаешься обратить на себя внимание босса, да?» «Довольно, кот!» — прикрикнул на него Лихейн. Кот закатил глаза. «Пшутить, что ли, нельзя?» «Дерри не врет, кот», — уверенно сказала Соломенко. «Те двое были Эль. Я стояла на воротах, когда они пришли. Они не произнесли ни слова, просто посмотрели на нас» и не успела я опомниться, как я уже помогала остальным впустить их на скалу. Они заставили нас это сделать. «Ну, конечно», — кот снова закатил глаза. Лихейн поднял руки, прежде чем Соломенко успела возразить. «Я не хотел разжигать споры по моей любимой теме», — сказал он. «Я только хотел заверить Дерри, что Эль не станут вмешиваться в восстание в истинном». Разговоры о том, что они поддерживают правление Гревела, абсурдны, — дэри заставил себя поднять глаза. «Но палачи Эль убили...» — хрипло начал он. «Да...» — Лихейн нахмурился. «Судя по тому, что я читал уже очень давно, по меркам смертных, конечно... Палачи выходят за рамки своих обязанностей. Как бы то ни было, твоя мятежница дала им повод преследовать её. Возможно, потому что она поддерживала Ханта против Гревела. Но я в этом сомневаюсь». Он задумался на мгновение, затем его лицо прояснилось. Так или иначе, было только три палача, Эль, и двое из них теперь мертвы навечно, благодаря гнусному Крэму. Хоть что-то хорошее он сделал в своей жизни. «Значит, вы не думаете, что комету послали в наказание нам?» — спросил кот, проверяя его. «Боже правый, конечно же, нет!» — презрительно усмехнулся Лихейн. «Падение кометы, метеорита, если быть точным, Было стихийным бедствием. Как показывает летопись, оно было предсказано астрономами того времени, хотя никто не воспринял их предупреждение всерьез. Гревилл просто использовал его, чтобы захватить власть во имя Эль. Соломенка нахмурилась. Бессмыслица какая-то. Я не задумывалась об этом раньше, но если бы Эль действительно были на стороне короля Гревила, свободного Ландовила не существовало бы. Эль уничтожили бы его, и никому в истинном Ландовиле не пришлось бы и пальцем пошевелить. «Совершенно верно!» — энергично закивал Лихейн. «Присущий тебе здравый смысл никогда тебя не подводит, Соломенко. Но в истинном Ландовиле мало кто согласится с тобой. Они верят, что Гревел беседует цель во сне и правит в соответствии с их волей. А необычайная долгая жизнь Гревела якобы доказывает истинность пророчества». Кот презрительно усмехнулся. Если эти суеверные глупцы верят, что король Гревел все еще жив и почти семьдесят пять лет управляет страной, то они поверят во что угодно. Ему должно быть уже за сто. Сто пятнадцать, если быть точным, — сказал Лихейн. Гревел у его сестре альме было сорок, когда упала комета. Ну и где теперь Альма? — бросил кот. — Умерла давным-давно. Верно, — согласился Лихейн. Королева Альма умерла в естественном возрасте. Её дочь Уна теперь правит в замке свободного Ландовила. Но Гревел всё ещё жив. Он пережил три покушения, о которых нам известно. Два во время народных собраний, последние со стороны союзника Ханта во дворце, человека по имени Айван. И, судя по всему, он выглядит не намного старше, чем когда ему было сорок лет. Он почти не постарел. Дерри почувствовал, как по его спине пробежал холодок. «Ха!» — фыркнул кот. «Вероятно, они замариновали его трупы и выставляют в окне, чтобы простой люд мог поглазеть на него». «Нет», — соломинка покачала головой. «Мы с родителями каждую неделю ходили слушать его речи с балкона дворца, это было обязательно. Я не понимала почти ничего из его слов, но он казался мне... добрым». «Не сомневаюсь», — холодно сказал Лихейн. «Я слышал, что именно такой образ он представляет миру». «Да». Король Гревел все еще жив. Я не могу этого объяснить, но мне известно из самых надежных источников, самых надежных, что это так. «У вас есть шпион во дворце?» — воскликнул Дерри, удержавшись. «Смотрящий!» Лихейн не ответил. Он просто сделал паузу, а затем продолжил тем же спокойным голосом, что и раньше. «Гревел искренне верит, что своей долгой жизнью он обязан Эль» но я абсолютно уверен, что это заблуждение. Нигде я не нашел ни одного намека на то, что Эль способны даровать бессмертие. На самом деле, многое из того, что я прочел, опровергает эту мысль. Эль часто вступали в союзы со смертными и глубоко скорбели, когда их любимые умирали. «В легендах Эль есть похожая история», — вспомнил Дерри. «Женщина Эль не смогла спасти своего смертного мужа, ей пришлось жить без него» но она всегда знала, что однажды это произойдёт. Так что она погоревала на его могиле, а через некоторое время пошла своей дорогой. Ещё одна печальная история. «Значит, король Гревел — загадка», — сказала Соломенко. «Да, согласился Лихейн. Но это не должно вас беспокоить. Ваша миссия никак не связана с ним. Вам нужно только разыскать Ханта и наладить общение между нами. Если вы согласны». Зена заёрзала в своём кресле. «Безусловно, это опасная миссия», — сказал Лихейн, устало переводя взгляд с кота на соломинку, затем на Дерри и обратно. «Вы можете отказаться, но, пожалуйста, учтите, что мы считаем вас нашей лучшей возможностью предотвратить войну, которая приведёт к массовым разрушениям и унесёт тысячи жизней по обе стороны пролива». «И никакого давления», — протянул кот. «Однако», — продолжил Лихейн, — «если этого недостаточно, чтобы убедить вас, я уполномочен сказать вам, что если вы возьмете на себя эту миссию, независимо от того, найдете вы Ханта или нет, вы получите щедрое вознаграждение, когда вернетесь». «Если вернемся», — поправила его Соломенко. Она повторила безмолвную мысль дэри но ее голос заглушил восторженный крик кота. «Насколько щедрая?» — тут же уточнил кот. «Достаточно щедрое, чтобы оплатить дары? Больше одного?» Лихейн сдержал вздох. «Конечно», — сказал он, «и думаю, ещё останется». «Тогда я в деле!» С горящими от нетерпения глазами кот повернулся к соломинке. «Пи тоже?» — спросил он. Соломинка колебалась, затем на её остром лице появилась привычная дерзкая улыбка. «А почему бы и нет?» — сказала она беспечно. «Я же не могу отпустить тебя одного». «Кто же тогда будет вправлять тебе мозги?» Кот засмеялся, словно безумный, гораздо громче, чем заслуживала эта маленькая шутка. Он был в восторге и, казалось, готов был пуститься в пляс, если дать ему волю. «А ты?» — тихо произнес Лихейн, обращаясь к Дерри. «Я не хочу, чтобы Дерри шел с нами», — резко сказала Соломенко. Лихейн удивленно вскинул брови. Дерри сохранил бесстрастное выражение лица, не желая показывать обиду. «Я благодарна Дерри за то, что он помог нам спасти кота, но я ему не доверяю», упрямо продолжила Соломенко, глядя прямо на Лихейна, чтобы не встретиться взглядом с Дерри. «На скале он поклялся, что если мы его отпустим, он не скажет вам, что мы находимся за стеной, а потом он все-таки сказал». «Я знаю, что в конце концов все обошлось, но Дерри ничего мне не говорил», резко перебил ее Лихейн. «Я получил информацию из совсем другого источника». Он взглянул на молчащего Дерри, затем повернулся к коту. Кот пожал плечами. «На самом деле, Соломенко — это не Дерри, — рассказал Лихейну о крысах в стенах», — сказал он. «Это был я». «Что?» — Соломенко резко выпрямилась. «Но для вашего же блага», — сказал бесстыдно улыбаясь кот. Соломенко обернулась к Дерри, ее лицо покраснело. «Прости, Дерри», — выпалила она. «Но почему? Ты не сказал нам, что это был не ты». «Он странный, вот почему», — сказал кот. «Он странный одиночка, который никому ничего не рассказывает, если ему это не невыгодно. Любой нормальный человек сразу бы признался, что спас меня, расстегнув мои мангу, а он промолчал». Кот неласково глянул на дыри. «Он не сказал об этом ни слова, пока не дождался момента, чтобы выставить меня полным дураком перед Лихейном и Зеной. А теперь он выставил меня полным дураком перед тобой. Так что ты права, нам будет лучше без него, Соломенко». Он уверенно посмотрел на Лихейна. «Он нам не нужен. Мы с Соломинкой лучше справимся в одиночку. От него все равно никакой пользы не будет в драке». Скорчив недовольную гримасу, он поднял левую руку, сжав пальцы в один большой коготь, как у Дерри. «Поврежденная рука Дерри будет его лучшей маскировкой и вашей тоже, кот», сказал Лихейн. И в его голосе снова зазвучали стальные нотки. «И он вам нужен, уверяю вас. У него есть качества, которыми не обладает ни один из вас» как вы наверняка понимаете после вашего субботнего приключения. Он окажет вам неоценимую помощь, если... если согласится пойти с вами». Он снова повернулся к дэри Дерри встретил проницательный взгляд, его карих глаз. Странное умиротворение владело им. Как будто именно это предназначено ему в жизни. Суждено свыше. Словно все, что происходило до этого как он пережил шторм в море, как Крем пощадил его, как он много лет выживал, будучи глотателем ядов, как его спасли от палачей, как он избежал смерти от рук крыс в стенах и цеплялся за жизнь у скал-близнецов. Все было ради этого. Да, услышал он свой ответ. «Я пойду».